Глава 73. Зафира знала, что принц был убийцей. Убийцей. Величайшим хашашином Аравии. Но она и не догадывалась, что он умеет плакать. Ей хотелось разорвать льа голыми руками. Но все, что она могла, это умолять. Обещать найти Джаварат и проклинать кандалы, удерживающие ее на месте. А потом все закончилось. Воротник Насира остался распахнутым, обнажив перед ней медную кожу и новый шрам на просторах его души. А Зафира уставилась на рану, на обожженную плоть, и глаза ее воспылали яростью тысячи бурь. Насир поднял голову и заговорил так же, как говорил обычно. Но Зафира все же заметила разницу в хрипе его голоса, дрожение рта и тусклой серости взгляда. Альтаир переводил взгляд со льва на кочергу и на распахнутый воротник Насира. Холодная ярость вспыхнула на его лице, и охотница впервые увидела перед собой знаменитого аравийского генерала, брата Насира. Она никогда не думала, что этих двух мужчин могли объединять кровные узы. Лев посмотрел на Альтаира взглядом, значение которого охотница не сумела разгадать. «Убейте его!» Насир отозвался хрипом. Зафира поперхнулась. «Ну же, Лев, мы только что познакомились. Неужели ты не предложишь и мне немножко пыток?» Протянул Альтаир, и Зафира задалась вопросом, не борется ли он таким образом с эмоциями. И Фрид рядом с ним остановился, сбитый с толку. И лев устало вздохнул. Альтаир улыбнулся. Я пришел спасать из беды мою даму сердца. Я пока не готов умирать. Я не твоя дама сердца, и я не в беде, прошипела Зафира. А взгляд Альтаира вызвал прилив странных эмоций. Охотница вдруг осознала, что скучала по нему. А кто сказал, что ты, моя дама? Спросил Альтаир, подмигнув на Сиру. Губы его по-прежнему искажал гнев. Принц не отреагировал, хотя глаза его просветлели, а уголки губ дернулись. Вживую ты еще больший шут, задумчиво промолвил Лев. Ялла, убейте его. Если бы лев действительно хотел смерти Альтаира, ему достаточно было бы лишь взмахнуть рукой, окутать его тенями и задушить. Вместе с болью в руках Зофира ощутила замешательство. Два эфрита, державшие Альтаира, отпустили его, чтобы достать мечи, но в ту же секунду генерал закинул руки за спину и обнажил свои эскиметары. Звон стали-а-сталь ласкал уши, словно песнь. Эфриты бросились в бой. Альтаир ни разу не сбился, сражаясь одновременно с двумя эфритами. И Зафира гадала, кто был лучшим бойцом, Насир или Альтаир. Гадала, кто убил Дина. Насир или Альтаир. Генерал взревел, и Эфрит завыл в ответ. Лев сложил пальцы под странным углом. «Альтаир!» — хрипло выкрикнул Насир насторожившись, когда лев выпустил залп тьмы. Нет, острых стрел, оставлявших за собой клубы дыма. Альтаир пригнулся, и три темных стрелы пригвоздили Эфрита к стене, а остальные со свистом и стуком окружили мертвое создание. Альтаир сражался с оставшимся Эфритом, и даже сквозь боль зафира видела, что он намеренно откладывал его смерть. Лев больше не пытался атаковать. Продолжая отстраненно наблюдать со стороны, он тянет время, прошептал Насир. Внезапно из темного коридора появились еще две фигуры: грозные и вооруженные Кифа и Беньямин. Зафира рассмеялась и заплакала одновременно. Безупречная куфия Беньямина была тюрбаном обернута вокруг головы. Он бросил в центр комнаты пузырек. И стекло разбилось, выпустив наружу облако, вызвавшего кашель зеленого тумана. Зафира услышала голос Сафи, низкий и настойчивый, за которым последовал тихий смех льва. Все расплылось у нее перед глазами, мысли замедлились. Кандалы, удерживавшие ее на месте, неожиданно ослабли. Голые пальцы принца коснулись ее пальцев, когда он освобождал ее руки от цепей. «Как?» «Хашашин, неважно, одна цепь или десять, нас специально этому обучают», — тихо объяснил он. А Зафира почувствовала, как его руки скользнули к ее талии и сглотнула. Звон с альтаира, свист копья кифы, крики льва — все померкло на фоне прикосновения. Пальцы Насира дрожали, когда он спускал ее вниз. Зафира ощутила тепло его кожи, ощутила подушечки больших пальцев чуть ниже своего живота. Сердце бешено стучало в груди. Она видела, как взгляд принца опустился на родимое пятно на ее шее, видела его тоску и борьбу с приступом боли. Насир присел, чтобы снять кандалы с ее лодыжек. И тут все звуки вернулись. «Ялла, охотница!» — закричала Кифа. Зафира подтащила правую ногу к левой, конечности затекли от неудобного положения. Ее захлестнула волна головокружения, и Зафира заскрипела зубами. Слева к ней подкрался Ифрид и Насир полоснул по его шее, начертив на горле черную линию. Как только Ифрид упал, принц спрятал лезвие в наруч. «Ты можешь идти?» — спросил он, не без участия, хотя голос его звучал отрешённо зафира кивнула шагнула вперед но тут же споткнулась насир вовремя развернулся и успел ее поддержать руки его скользнули по ее предплечьям прерывистое дыхание коснулось изгиба уха лицо оказалось совсем близко затуманив разум Зафира не знала была ли боль причиной того что у нее потемнело в глазах ла потемнела сама комната и насир С тревогой взглянул на собственные руки. Как только глаза льва обратились к Зафире, она вспомнила о кочерге, и совершенно иная тьма заключила ее в свои объятия. У Насира не было черной смолы, чтобы залечить рану. Не было матери, которая могла о нем позаботиться. Он был одинок но наконец-то понимал, почему это темное проклятие проявилось именно сейчас. Она уже пыталась вырваться. В те редкие моменты, когда он терял самообладание, но никогда не заходила настолько далеко. Уже немало времени Насир провел на шаре, но способности не прорывались сквозь железную преграду его души. До этого дня, до нее. До этого бледного демона. Она сотворила это с ним. Своим присутствием она прокляла его жизнь. Она подточила клетку его сердца и заставила насира вспоминать, каково это чувствовать. Вот как Ифрид сумел показать ему кульсум. Вот как эти клочья тьмы смогли освободиться. Тьма проявлялась, когда он чувствовал. Воспринимал, слышал эмоции, как сейчас Все кричали, ослепленные темнотой, которую вызвал он Когда зрение и восприятие исчезли, вернулся знакомый удушающий страх Потому что Насир больше не мог видеть Вполне естественно, что его сила, Кхара, его сила Была связана с тем, чего он боялся больше всего Азофира упала, но Насир ее поймал, держал ее, боялся ее. Желал, как последний дурак, а потом, в абсолютной темноте, поднялась завеса, и Насир, несмотря на боль, наконец-то смог видеть.